Глава 25. Я вернулась из Бельмонта после той весьма продуктивной беседы с мистером Пинкни и с удвоенным пылом принялась воплощать на плантации свои новые и старые прожекты. Вставала я, как и раньше, в предрассветный час, но теперь в те дни, когда соблазн прогуляться в сторону опушки леса на краю негритянского поселения, вместо того, чтобы обойти дозором всю плантацию, становился непереносимым, Я будила Лиль Гулу и просила его запрячь для меня кобылу. Он всегда так радовался при виде меня и был так горд, что ему доверяют работу индейца Питера, что меня даже не мучила совесть от того, что я его потревожила. Повторение последней ужасной встречи с Беном я не хотела, и желание получить очередное доказательство своих подозрений по поводу того, что происходит между ним и Сарой, у меня тоже не возникало. Поэтому я скакала верхом по тропинкам туда, обратно, наслаждаясь прохладным дыханием приближавшейся осени, которая уже ощущалась в ветерке, обдувавшем лицо. Квош, Сони и Помпей под моим руководством построили школу, навес на открытой площадке за негритянским поселком, так, чтобы его не было видно из окон нашего дома и с подъездной дороги. Поначалу я думала предложить дочкам Мэри Энн и Лиль Гуле каждое утро приходить ко мне в кабинет, Но господский особняк был для них непривычным местом, и я побоялась, что они всё время будут отвлекаться от занятий. Да и поле у нас было такое непоседой, что отвлекало бы их одним своим присутствием. А дать распоряжения насчёт работ на плантациях, проверить, как идут дела, и всё записать в тетрадь отчётов это занимало у меня добрую часть дня. Теперь ежедневно с нашей плантации Garden Hill в порт Чарльстауна ходила лодка с грузом. Мури, наш приказчик с комби «Ривер», принял брошенный мною вызов и теперь под его руководством качество производимых на плантации товаров заметно повысилось. В итоге мы уже отправляли в Эст-Индию изрядное количество бекона и засоленной говядины вместе с очередной партией корабельной древесины. И продолжали точно следовать перечню запланированного импорта и экспорта. Но всякий раз изучая наши расходы, я ужасалась тому, насколько ненадежно и шатко наше положение. Одно кораблекрушение, одна испорченная партия товара, один невыполненный заказ, и может случиться так, что нам нечем будет платить по закладной. Отец, что же ты наделал? И как же я по тебе скучаю, думала я. Средства, вложенные в производство индиго, тоже нельзя было назвать мелочью. Баланс мог критически не сойтись, учитывая затраты на жалование к Ромвелю, а также на изготовление необходимых нам инструментов и оборудования. Ко всему этому добавились дополнительные траты. Маменька настояла, чтобы мы присутствовали на ежегодном балу в честь дня рождения короля. А для этого надо было заказать у портних роскошные наряды. У меня и без этих расходов голова шла кругом. Так что в предвкушении торжества я трепетала скорее от страха, чем от радости. Мистер и миссис Пинк не прислали настоятельное приглашение остановиться у них в городе на несколько дней, когда мы приедем на бал. А миссис Пинк, уподобившись ангелу небесному, услышала мои заполошные молитвы издалека и пообещала одолжить нам свою портниху, Беттину, чтобы та сшила парадное платье, если у нас уже есть отрезы ткани. Я с величайшей благодарностью ответила, что мы будем ей очень признательны за это благодеяние. Остаток дня, не заполненный насущными делами, я обычно проводила, обучая чтению негритянских детишек. А напоследок, в качестве вознаграждения, позволяла себе предаться двум любимым занятиям: музицированию и прогулке с Беном по полю, засеенному индигоферой. Дорогая мисс Бартлетт, А чего вы, любезная мисс Бистоль, часто повторяете о своём желании знать, как я провожу свои дни? Коли вам и правда любопытно, встаю я обычно в 5:00 утра. Недолго читаю, прогуливаюсь по осаду или по полям, проверяю, надлежащим ли образом выполняют рабы свои обязанности, а затем отправляюсь завтракать. После этого я посвящаю время музыке, французскому и скорописи, а также занятиям с нашей малышкой Полли и с двумя чёрными девочками. Этих двух девочек я учу читать и надеюсь, что у Коли будет на то дозволение отца, а от маменьки я таковое уже получила. Они впоследствии станут учительницами для других негритянских детишек. Остаток дня до самого ужина я употребляю на дела, касающиеся плантации. Рукодельничаю до сумерек, когда приходит пора зажигать свечи, и далее до леда отхода ко сну читаю либо пишу. Ненавижу браться за новые дела, пока не закончены старые. Но тут для разнообразия и идобы отвлечься, я затеяла нечто не требующее особых навыков, зорких глаз и большого ума. Ни за что не догадаетесь, о чём я. Плету сеть для ловли креветок. О, чуть не забыла ещё кое-что. Я посадила целый сад смоковниц, собираюсь засушивать плоды и продавать их. Подсчитала расходы и доходы, которые сей товар нам может принести. Но коли сообщу вам какое несметное состояние, я рассчитываю на нём сколотить, вам покажется, будто я слишком уж далеко зашла. Однако ваш добрейший дядушка давно говорит, что у меня изобретательный ум, щедрый на проекты. Прошу, скажите ему, уль он посмеётся над моими смелыми замыслами, что мне, по крайней мере, не придёт в голову устроить тут серебряные копи, и он поймёт, что я имею в виду. Ежели не ошибаюсь, в прошлом своём письме вы обмолвились, что вскоре, возможно, доберётесь до нас на лодке, дабы взглянуть, как растут мои дубы. Правда ли это? Тогда не медлите воплотить своё намерение в жизнь, ибо ваш визит доставит мне величайшее удовольствие. Искренне ваша, Элиза Лукас. Глава 26. Бен с терпением относился к моему присутствию на поле индигоферы, и нередко мы вдвоём прогуливались вдоль рядов, осматривая каждый кустик. Неделя за неделей Бен становился всё разговорчивее. Я обнаружила, что чем больше молчу сама, тем больше он говорит. Посмотри, сказал он как-то, коснувшись одной ветки, гордо выставившей на обозрение растопыренные с обеих сторон листочки. Видишь, как ветки тянутся во всех направлениях? Они ищут солнечных лучей. Ни одна не прячется в тени другой. Поэтому кусты кажутся такими дикими и непослушными, заметила я. Совершенство не всегда можно распознать с первого взгляда. Но присмотрись и увидишь, что они идеальны. Он опустился на колени и отделил три веточки, которые росли рядышком, так что их можно было сравнить между собой. На каждой стороне одинаковое количество листьев. Все они одного оттенка. Но посмотри. Каждый лист свое обычен. Я подобрала юбки и присела рядом с Бэном на корточке, наблюдая, как он жестикулирует, указывая на те и линные листочки. Смотри, как лист наполняется соками, как его края начинают загибаться вниз, будто сам он всей поверхностью рвётся вверх, к солнцу. Скоро настанет время собирать урожай, может, через несколько недель. Я всматривалась изо всех сил, но, честно признаться, не видела того, о чем он говорил. Темные выразительные глаза Бена были серьезными, гордое лицо с резкими чертами не отражало и тени улыбки. И я кивала, мол, да, все вижу, отзываясь скорее на мелодичный рок от его голоса, чем на слова. Бен меня завораживал. «В такие моменты, когда мы оставались наедине, и он что-нибудь рассказывал, я жалела, что такие люди, как Эндрю Дево и Чарльз Пинкни, не знают, каким поразительным умом наделен Бен. Мистер Дево получил бы особое удовольствие от беседы с ним. Давненько я не навещала старика. В следующий раз, когда соберусь к нему в гости, можно будет взять Бена с собой, в качестве помощника для квоша. Вот уж Бен с мистером Дево отведут душу, обсуждая растения». Ты же не видишь ничего, вздохнул Бен. Вижу, запротестовала я. Прости, я задумалась. На его лице мелькнуло разочарование. Он отпустил ветку и начал вставать с земли. Подожди, я слушала тебя внимательно, просто я потянулась к нему, чтобы остановить, но не удержала равновесие и, качнувшись вперёд, ухватилась за его руку. А дальше я замерла, зачарованно глядя, как наши пальцы переплелись. Это было похоже на чёрно-белую клавиатуру клависина. У меня запылали ладони. Я почувствовала жар его руки, шероховатую поверхность кожи, создававшую такой разительный контраст с моей. Голова закружилась. Я поняла, что не могу сделать вдох. И воздух между нами застыл, как будто Бен тоже утратил возможность дышать. Я оторвала взор от наших переплетённых пальцев, взглянула ему в лицо. Бен тоже не шевелился, зачарованный, как и я. На миг его пальцы сжались крепче, а потом он вздрогнул, свободной рукой схватил меня за запястье и расплёл наши пальцы. Не охотно, словно лишь счастье его этого желало. Бен поднялся, и я тоже кое-как выпрямилась, неловко, пошатываясь, потому что мне никто не помог. Не помог, поскольку это означало бы новое прикосновение. Лицо моё полыхало жаром. Запоздала, ахнув, я развернулась и поспешила к дому. Глава двадцать седьмая «Это недопустимо!» — маменькин голос заметался эхом по маленькому рабочему кабинету. «Мы только что насладились чудесным осенним ужином из-за ленины с тыквой, и теперь, уложив поле спать, грелись у камина. Ты проводишь слишком много времени с этим... с этим... «С Беном, маменька», – спокойно подсказала я и, подойдя к огню, который весело потрескивал в камине, поворошила угли кочергой. Погоды стояли необычно холодные для октября, и я уже опасалась ранних заморозков. Все время думала, что чем раньше мы соберем индигоферу, тем будет лучше. Но Бен с Кромвелем упрямо твердили, что нужно подождать еще несколько дней. По каким признакам они это определяли? Вернее, Бен определял. Для меня оставалось загадкой. Эта магия была выше моего понимания, хотя я вроде бы изучила все доступные факты. Я только что ввела маменьку в курс нашей эпопеи с Индиго, но сама уже довольно давно не выходила на поле с Беном. Его зовут Бен. И вы знали его, когда он был ребёнком. Вам известно, что он хороший, добрый человек, и что он мой друг. Мой лучший друг При этих моих словах маменка издала пронзительный стон и откинулась на подушке. Я устремила взор на потемневшее небо за окном. Обычно, если я не обращала внимания на маменки нетеатральные позы, она быстро заканчивала представление. И ещё ты учишь читать негритянских детей. Маменка тряхнула головой. "Читать?" повторила она слово, но сама своему ушам не поверила с первого раза. "Да, мама, недавно начала". Они всего лишь дети, и я преподаю им основы грамоты. Вряд ли они, благодаря этому знанию, сразу поднимут мятеж. Но это незаконно. Вы собираетесь на меня донести? поинтересовалась я и поплотнее задёрнула зелёные порчёвые шторы, чтобы ночной холод не проникал в комнату. Конечно, нет. Я никому не скажу, иначе нас оштрафуют. И что мы тогда будем делать? правильно кивнула я. Денег нам и так не хватает. И ты тоже не должна никому об этом говорить, Элиза. Слышишь меня? Да, маменька. Как скверно, что мне придется написать твоему отцу, что ты проводишь столько времени с этим... с этим... с Беном, маменька. Да уж, отец-то тебя вразумит. В том, чтобы проводить время с лучшим другом, нет ничего предосудительного, ровно произнесла я, но ее признание в том, что она опять намерена пожаловаться отцу, меня разозлило. Это ты так думаешь? Раздражённо фыркнула она. Я твоя мать, Елиза, и я хорошо тебя знаю. Ты до того любишь всё живое, людей, растения, всякую божью тварь, что я боюсь, не сумеешь распознать границу, прежде чем её перейти. Сколько таких границ ты уже перешла? А я ведь вижу, как он на тебя смотрит. У меня внутри всё похолодело, и я порывисто повернулась к матери, сделав вид, будто возмущена её инсинуациями. Но по правде говоря, я была потрясена её метким замечанием. О, я вас умоляю. Мне с трудом удалось это выговорить, потому что в горле встал ком. Если он мой лучший друг, значит и я для него тоже лучший друг, не более того. К тому же, продолжила я, хотя горло у меня сдавило ещё сильнее от того, что я собиралась сказать. К тому же, куда больше времени, чем со мной, он проводит с Сарой. Возможно, я закашлялась и подошла к камину. Мне долго не хотелось этого замечать, но я должна была признать, что живот Сары заметно округлился. Возможно, именно там и кроются истинные страсти, на которые вы намекаете. Маменька скривила губы. Ни на что подобное я не намекаю. Я всего лишь хочу сказать, что он смущает умы других негров. Господи Боже, ты представляешь, что они себе думают, когда видят, как один из них разгуливает по плантации с хозяйкой, и она относится к нему как к равному? Я не ответила. «Поскорей бы уже твой отец забрал нас к себе на Антигуа», вздохнула маменька. «Вы не хуже меня знаете, что об этом не может быть и речи. Отцу необходимо, чтобы плантации приносили доход. От этого зависит его карьера». «Вот именно. И если дохода не будет, а я что-то особых успехов не наблюдаю, нам так или иначе придется вернуться на Антигуа. Так зачем же тратить столько усилий на то, чтобы удержаться на плаву?» не удержаться на плаву, а расширить производство и увеличить прибыль. Потихоньку у нас это начинает получаться, хоть и очень медленно. Мы всё поставили на одну карту, мысленно добавила я. Идея поставить на эту карту принадлежала мне и только мне. Бремя нашего будущего успеха зиждилось на моих хрупких плечах. Я подошла к столу, перебрала бумаги, нашла то, что искала, и села рядом с матерью. Ради вашего успокоения насчёт уроков для негритянских детишек, я прочитаю, что в точности говорится в законе. Поудобнее устроившись на диванчике, я откашлялась и принялась читать вслух текст документа, который тщательно скопировала у Чарльза Пинкни. Отныне постановляется вышеуказанными уполномоченными лицами, что всякий и каждый, чем бы он ни являлся, Всякие и каждые это одно и то же, перебила маменка. И правильно сказать кем, если речь идёт о людях. "О людях", кивнула я с улыбкой и продолжила. Чем бы он ни являлся, кто впредь возьмётся учить или подвигнет учиться, писать раба или же поставит раба обученного писать, выполнять обязанности писца, в каком бы то ни было деле, связанным с письмом, За сей поступок будет приговорён к взысканию с него суммы, составляющей 100 фунтов. Я закончила и опустила документ себе на колени. Маменка молчала. Видите, я не нарушаю закон, поскольку учу детей читать, а не писать. Иначе как они узнают о Господе нашем, ежели не сумеют прочесть Библию? На последних словах я взяла её за руку. Ты очень-очень умная девочка, Элиза. Тебе надо было родиться мальчиком. Матьса Крушоно покачала головой, так будто она не справилась с чрезвычайно простой задачей. Порой я понимала её чувства, а порой готова была наброситься на неё с упрёками. Иногда мне казалось, что я родилась девочкой, а не мальчиком по какой-то глупой случайности, но чаще я недоумевала, почему в моей жизни из-за этого всё должно быть по-другому. Какая разница, мальчик я или девочка? Но разница была Просто чтобы вы знали, маменка, я не нарушаю вышеупомянутый закон, но есть множество других, которые мы уже нарушили, и вам не стоит об этом распространяться, иначе нас разорят штрафами. К примеру, рабам не дозволяется выращивать что-либо на земле для личных нужд. Какая нелепость. Я усмехнулась в ответ на маменкин возглас и продолжила. Не дозволяется собираться группами по какому-либо поводу. даже для похода в церковь? Да. Но мне и в голову не приходило. Не дозволяется играть на музыкальных инструментах и носить хорошую одежду. Докончила я и подумала о кафтане, который был на Бене в день приезда. Сейчас он, конечно, одевался более подходящим образом для работ в поле. Ты хочешь сказать, что всё это противозаконно? Да, противозаконно. И на нас ещё никто не донёс? Я вздохнула и пожала плечами. Могу лишь предположить, что наши соседи, как и мы, находят эти законы нелепыми. Не знаю, каковы на сей счёт настроения в городе, но Чарльз Пинкни со мной согласен. А он весьма осведущий юрист и не стал бы нас вводить в заблуждение. Он очень тепло относится к тебе, Элиза. И я к нему также. У мами приложу, кто придумал столь смехотворные законы, покачала головой маменька. Какие-то паникёры надо полагать. Что ж, надеюсь, их отменят, когда люди поймут, что это сущая чепуха. Раздался стук в дверь, а затем тенорок Никола Сокромвеля. Леди, вы позволите войти? Я возвела очи горе и неохотя откликнулась. Входите. Кромвель был всё тем же надменным занудой. Но за прошедший год мы все более или менее свыклись с его присутствием на плантации и за семейным столом. Так или иначе, он вносил хоть какое-то разнообразие в будни трех обитательниц усадьбы, вечно недовольных друг к другам. «Как у вас тут уютно! Я нынче вечером промерз до костей!» Кромвель сразу направился к камину, вытянув руки к пламени. «Не желаете, Рома? Нам его прислали с Антигуа. Элиза, налей гостью выпить, будь добра!» Конечно. Я подошла к серванту и сняла крышку с графина. Итак, как продвигаются наши дела? Кромвель, гревшийся у огня, обернулся. Я только что произвёл проверку сделанного за день. Надеюсь, чины для индиго будут поставлены через пару дней. Основной чан нужно будет сразу наполнить водой и поддерживать определённую температуру. Время собирать Серьёна станет не сегодня, завтра, и мы должны пребывать в полной готовности. Я знала Бена, а потому не сомневалась, что сбор листьев индигоафры и производство красителя, своего рода искусства, требующее соблюдать точную меру во всём. Но Кромвель наводил столько тумана и так пыжился, когда отвечал на мои вопросы, что невозможно было не закатить глаза. "Чудненько", хмыкнула я. Мы так вам благодарны и страшно волнуемся из-за первого опыта с Индиго, ведь от его успеха зависит, удастся ли нам наладить крупное производство. Кромвель Шагнов мне навстречу взял протянутый бокал с ромом. Маменка кашлянула и поднялась с диванчика. "Куда вы?" спросила я. "О, я оставлю вас поговорить о делах наедине. Устала что-то". Я, нахмурившись, подошла к ней. "Идёмте, я вас провожу". Мне вовсе не хотелось оставаться наедине с нашим консультантом. Мы с мистером Кромвелем можем обсудить дела утром. Когда Квош закончил строить навес для уроков чтения, я попросила его каждое утро за час до рассвета приходить в рабочий кабинет моего отца. Квош кивнул, не спросив, зачем. В первое утро он тискал в руках шляпу, которую надевал в поле, и настороженно озирался. Тем не менее, молча проследовал за мной через холл в кабинет, где я уже зажгла маленький светильник. У стены, не занятой книжными полками, я поставила бок о бок два стула перед маленьким столиком в форме полумесяца. Квош неуклюже переминался с ноги на ногу, глядя на стулья и книги, за которыми не видно было второй стены. "Будем учиться грамоте, Квош", тихо пояснила я. Он взглянул мне в глаза и я ободряюще улыбнулась. Потихоньку. Сначала проверим твои знания и будем отталкиваться от них. Хорошо? Я указала на один из стульев. Садись. Квош всё ещё колебался, на его лице отражался мириад сомнений, и мне оставалось лишь надеяться, что среди этих чувств нет недоверия ко мне. Наконец, его внутренний спор с самим собой вроде бы разрешился. Квош принял решение и, сделав шаг вперёд, осторожно опустился на стул. У меня был простенький букварь, по которому когда-то училась Полли. Он каким-то чудом проделал с нами долгий путь в Сантиго. Мегретянским детишкам я его не дала, а то они его мгновенно затряпали бы. Сделав глубокий вдох, я села рядом с Квошем и открыла книгу на первой странице, где были напечатаны все 26 букв английского алфавита. Я указала на букву B. Знаешь, как это произносится? Квош посмотрел на букву, затем на меня. Бен, спросил он. Почти, ободряюще кивнула я. Имя Бена начинается с этой буквы, но всего в его имени 3 буквы. Я показала какие, называя каждую. Буква Б соответствует звуку Б и произносится слитно с другими. Когда ты узнаешь, как звучат все буквы, сможешь читать. Почти так. Всякие сложности я решила оставить на потом, если мы до них доберёмся. На первых уроках время пролетало быстро, но я не манкировала остальными своими обязанностями и в поле проводила столько же времени, как и раньше. Квош, наделённый живым умом, всё схватывал на лету и не уставал меня удивлять своей смекалкой, а также способностями к арифметике, которую я включила в нашу программу к концу первой недели. Но наряду с успехами были и разочарования. Поначалу Квошу никак не давалось собственное имя. Его смущало, что в паре к букве Q ставится U, а звук ш и вовсе записывается сочетанием из двух букв. Kwsh по-английски пишется Q U A S H. Он сердился, и меня это ужасно смешило. По-моему, я тебя никогда не спрашивала об этом. Откуда у тебя такое имя? Мы сидели, как обычно, за столиком полумесяцем. Квош уже немного освоился и был не таким напряженным и настороженным. Я слышала, к югу от нас живет семья Квош, это их фамилия, они плантаторы. Я замолчала, не желая произносить свою догадку вслух. Квош кивнул и потер затылок пальцами цвета карамели. Моя мать была рабыней на плантации Квошей, до того, как ее продали сюда, в Уапу. Я склонила голову на бок. И тогда, наверное, у неё уже был маленький ребёнок, то есть ты. Квош опять кивнул. Обстоятельства Сары настолько напоминали обстоятельства матери Квоша, что я не могла не провести между ними параллель. Однако назвать ребёнка Квошем в этом было что-то дьявольски жестокое, как если бы Сара назвала свою дочь Эббу в честь Старата. Я с трудом подавила дрожь отвращения, но, видимо, нахмуренные брови выдали моё смущение. Моя мать не хотела уезжать, ответил квош на невысказанный мною вопрос. Это было вполне понятно, у его матери была там налаженная жизнь, возможно, у неё была семья. И снова у меня заныло сердце при мысли об этой ужасной практике продавать людей, разлучая их с родственниками. Она не хотела расставаться со своей семьёй? Не хотела расставаться с моим отцом? Голос квоша прозвучал жёстко. Она Ей нравился мужчина, который сделал с ней это. Воображение нарисовало перед моим мысленным взором картину. Жирное белое мужское тело, как у старота, приказчика со злыми глазами, наваливается на хрупкую, тонкокосную женскую фигурку с черной кожей. И на этот раз дрожь мне сдержать не удалось. Это был не хозяин, это был хозяйский сын. Вот в блисках неяркого пламени нашего светильника для чтения глаза Квоша странно блестели. Она его любила. Я чуть не ахнула. Слова Квоша, ставшие для меня столь поразительным открытием, словно повисли в воздухе передо мной слабым мерцанием. Я будто получила в руки кусок головоломки, но пока не могла сложить её целиком. Наш урок закончен, спросил Квош, нарушив затянувшееся молчание. Я встряхнулась. Да-да, на сегодня достаточно. Встала, неловко стряхнула несуществующие пылинки с платья. Я, э, как идёт строительство чана для индиго? Хорошо, Мис Лукас. Хорошо. У вас хватает кирпичей? Мы пошли на изрядные траты, заказав доставку трёх лодок кирпичей из Чарльстауна, но без этой инвестиции было бы немыслимо продолжать работу над получением красителя. «Да, мисс Лукас, но...» Квош замолчал в нерешительности. «Что «но?»» Он поскреб затылок. «Сара говорит, от кирпичей раствор заберет красный цвет. Плохо для индиго». Я воззрелась на него с удивлением. «А Бен что говорит?» «Бен говорит делать, как велит Кромвель», — пожал плечами Квош. «Вот как?» Я отвернулась к окну. Насколько мне было известно, индиго делилось на категории в зависимости от оттенка. Краситель с фиолетовым отливом ценился не так высоко, как чистый тёмно-синий, или наоборот. Я разочарованно вздохнула, нащупав ещё один пробел в своих знаниях. Восполнить этот пробел я могла с помощью одного единственного человека, имевшего хоть какой-то опыт в торговле индиго. причём в его воле было наболтать мне что угодно и увести в ложном направлении речь о Кромвиле